Уезжать пало на среду. Никакой поди разницы, когда уезжать. Но верилось почему-то, что лучше это сделать в середине недели, чтобы какой-то чудесной судьбой прибило когда-нибудь обратно, к этому же берегу. Настасья больше любила четверг. Он казался удачливей. Но от четверга было ближе к концу недели, а значит, к другому берегу, к другой жизни – Откуда трудней добираться. Всю ночь Настасья не спала, жгла огонь. Электричество в материи отключили еще весной, машину, которая гнала его, куда-то увезли, и материнцы опять перешли на керосин. Да и как было спать в последнюю ночь? Где взять для такого сна покою? Где взять недуми, нежити, чтобы уснуть? То и дело она спохватывалась, что забыла одно, другое, бросалась искать и не находила, с причитаниями обшаривала на десять раз углы, обыскивала сени и кладовку, шла со свечкой в амбар, развязывала и разваливала наготовленные уже узлы, натыкалась, наконец, на потерю и тут же хваталась другую. Если даже ничего не теряла, все равно ходила и искала, боясь оставить то, без чего не обойтись. В избе было пусто и гулко. на топтание как по жести отдавалось в стенах, жалобно позванивали от шагов неприкрытые ставнями окошки. А то же. Ставни не закрывали, чтобы не пролежать, не прозевать свет, чтобы, значит, не опоздниться. Где там пролежать? Давно кануло то время, когда просыпали. А что говорить про эту ночь? Посреди бестолковой суеты не один раз замирала Настасья. Где она? Дома? Не дома? Голые стены, на которых белеют пятна от снятых рамок с фотографиями. В межоконье большой круг от зеркала. Голые заборки. Голый пол, раскрытые двери, над печи, откуда сняли занавески, пустые вешалки, пустые углы. Кругом пусто, голо, отказно. Посреди прихожей разбойной горой громоздятся большой кованый сундук и рядом три узла, куда столкана все добро. Только на окнах остались занавески. Поначалу Настасья сняла и их, но посмотрела, как окончательно оголилась и остыдилась изба, и не вынесла, повесила обратно. Потом достала старенький половик и тоже вернула на прежнее место у порога с ласковым приговором. «Тебе ли, родненький, в город ехать, жизнью менять? Оставайся, где лежал, дома оставайся. Тебе уж не мы с Егором нужны». Тебе, чтоб под своим порогом находиться. Это уж так. И находись. Никто тут тебя не тронет. Будешь как на пенсии. После этого она стала наговаривать чуть не всему, к чему прикасалась. А ты поедем, поедем, не прячься. Тебя я не оставлю. Это так я бы и сама осталась, а нельзя. Ой, а про тебя совсем забыла. Ты тоже полезай, тут место есть. Полезай, полезай. Я бы рада, а как? Как я тебя возьму? Оно хорошо бы взять, так не выйдет. Оставайся, что ж делать? Я приеду, мы с тобой ещё повидимся. В сентябре Настасья собиралась приехать копать картошку. Дед Егор подозрительно посматривал на старуху. строится она не выронила ни слезинки, будто и верно поняла, наконец. Всё равно ехать. Повороту не будет, хоть плачь, хоть не плачь. А до того все ходило с мокрыми глазами, все всхлипывало. И чем ближе к отъезду, тем больше. Остановится среди дела и смотрит. Уставится на Егора. Он обернется, а она... — Может, не поедем, Егор? Может, здесь останемся? Взяли бы и остались. — Тьфу, ты окаянная! — бесился он. Сколе его тебе одно по-другому отрастить? Кому мы тут так и нужны? Кому? А как мы там будем?» И слезы. Через час-другой то же самое сначала. Неделю назад причалил первый в нынешнее лето плавларек, снабжающий бакенщиков. Дед Егор услыхал, избегал, взял махорки и две бутылки красного, некрепкого. Одну откупорили в праздник. Сидели вдвоем. Вся семья. Дед Егор вообще в последнее время, словно стараясь заранее отвыкнуть от матеры и привыкнуть к одиночеству, стал чураться людей. Все дома до дома. Настасья выпила, размякла. Что-то в ее бедовой голове сдвинулось. Она сказала. «А мы с тобой, Егор, так друг возле дружки и там будем». «Чё ж теперь? Куда денешься?» «Давно пора скумекать», — обрадовался он, не особенно доверяя настроению старухи, гадая, надолго ли её понятия. «Ребят потеряли? Где их теперь взять?» — продолжала она с раздумчивой покорностью. «А мы вдвоём. Может, ничего? Там поди тоже люди. Ну и чё, что незнакомые?» — Сознакомимся. А нет, вдвоем будем. Че ж теперь? Ты не плачь, Егор. С этим он смирился, лишь бы полегче уехать. И вот с того случая от слез как отрубило. Только временами, когда Настасья становилась не в мощь, она поднимала на старика свое большое отечное лицо, и, прикусывая непослушную, прыгающую нижнюю губу, повторяла. «Ты не плачь, Егор. Чего ж теперь? Может, ничего?» Отошла последняя ночь в материи. Встало последнее утро. Только перед светом, когда прикрикнул на нее Егор, наскоро преклонилась Настасья, подстелив фуфайчонку на сундук, и, не достав до сна, даже не омывшись им, Тут же поднялась. Егор еще лежал. Настасья вышла на улицу, постояла на крыльце, греясь под только что выехавшим солнцем и, осматриваясь кругом, видя перед собой свою матеру, деревню и остров. Потом, вздохнув, подумав, набрала беремя дров, вернулась и затопила русскую печку. Егор услышал и заворчал. «Ты никак, старая, совсем рехнулась!» «Нет, Егор, надо напоследок протопить», — торопливо возразила она. «Пущай тепло останется. Пока мисшель шевелена, прогорит, долго ли ей?» «Это уж так. Как холодную печку после себя оставлять? Ты чё, Егор?» И протопила, согрела последнюю еду, замела угли в загнёток. День направлялся на славу. В добрый день выпало старикам уезжать с матеры. Ни соринки, ни хмуринки в огромном ярко-сухом небе. Солнце звонкое, жаркое. Для порядка пробежался верховик, и не успев поднять волну, затих, сморенный покоем. Течение на реке смялось и сразу разгладилось». Под звонким ярким солнцем с раннего утра Все кругом звенело и сияло, Всякая малость выступала на вид, Раскинулась, не таясь. Пышно, богато было на материнской земле, В лесах, полях, на берегах, Буйной зеленью горел остров, Полной статью катилась ангара. Жить бы дожить да в эту пору, Поправлять окрест, глядячи душу, прикидывать урожай, хлеба, огородный большой и малой разности, ягод, грибов, всякой дикой природной всячины, ждать сенокоса, затем уборки, потихоньку готовиться к ним и потихоньку же рыбачить, поднимать дострадывание, не надсаживаясь, подступающий день ото дня работу. Так выходит, и жили многие годы, и не знали, что это была за жизнь. Попили чаю. Настасья в последний раз согрела самовар. Но чай вышел скорый, без удовольствия, потому что торопились, рассиживаться было некогда. Настасья вылила остатки кипятку, вытряхнула угли и поставила приготовленный в дорогу самовар на пол возле двери, поближе к выходу. Егор выкатил из-под навеса тележку, взялись за сундук, потужились, попыжились и оставили. Не поднять. Дед Егор, растерянный и обозленный, тут ладно, тут кто-нибудь поможет, а что там с ним делать, в сердцах приказал освободить стол, хотя поначалу собирался вести его в последнюю очередь.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 Все такое, что перешло еще от отцов и дедов, что позарез нужно было каждую минуту здесь, и что там оказывалось без надобности. Ухваты, сковородник, квашня, мутовки, чугуны, туиса кринки, ушаты, катки, лагуны, щипцы, кросна. А еще вилы, лопаты, грабли, пилы, топоры. Из четырех топоров брали только один — Точила, железная печка, тележка, санки, А еще капканы, петли, плетеные морды, лыжи, Другие охотничьи и рыбачьи снасти, Всякий мастеровой инструмент. Что перебирать все это, что сердце казнить? И никому не продашь, не отдашь. У всякого та же беда. Куда девать свое? Бросать жалко, В новые хоромы со старым скарбом не влезешь, да и без надобности он там. Настасья за все хваталась, все тащила в багажную кучу. Дед Егор кричал «Куды, куды, мать-перемать!» «Нет, Егор, ты погляди, совсем добрая корыто, как новая шо? Въем, воду можно держать». «Брось, где лежало и боли не касайся, воду держать».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 Увидев ее у старухи в руках, дед Егор закричал опять «Куды!» Но Настасья решительно отказала. «Нет, Егор, кудельку когды потянуть, как без прялки!» «Тьфу ты, окаянная! Твоя куделька что на прялке, что под прялкой, теперь и одинакая! Где ты ее возьмешь?» «Нет, Егор!» — уперлась и отстояла прялку. Она пристроила ее рядом со столом в первый же рейс, сверху придавила узлом. Дед Егор покатил тележку на берег, где стояла взятая у бакенщика большая подгруз лодка. На ней и предстояло старикам сплавиться в подволочную на пристань, куда вечером подойдет пароход и дальше, оставив лодку у тамошнего бакенщика, двигаться на пароходе. Павел Пенигин, Дарьин сын, предлагал деду Егору на буксире домчать его, чтобы не грестись до пристани своей моторкой, но дед отказался. — Через Ангару так и быть перетяни, а там а своим ходом. Куда нам торопиться? До парохода помаленько сползем. Хочу Ангару в остатный раз поглядеть. Только он укатил с тележкой, пришла Дарья. Она постояла в ограде,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 Как стали собираться, убежала и не идет. Возьми ее, покорми до меня. Так у меня своих две. Анфиса тоже подкинула, уезжала. Куда я с Нет, Дарья. Нюню надо взять, заволновалась Настасья. Нюня ласковая кошечка, такой у тебя нету. Я ее с собой хотела. Я бы ни в жизнь ее не оставила. А Егор говорит, на пароход не пустят. А ну как в заправду не пустит, пропадёт нюня. Тебе с ней никакой заботушки, она ничего и не ест. Разве капельку, как ты бросишь? Господи, с нюней со своей. Попадётся на глаза, возьму. Не попадётся, как хочет. Я за ей по острову бегать не буду. Нет, Дарья, она сама. А -а она всё сама. Такая понятная кошечка. А посмотришь на её... «Меня помянешь. Она как памятка моя останется. А я приеду, я назад ее. Ее вот без меня поддержать, чтоб с голоду не уколела». это правда приедешь?» «Так а мы без картовки-то как будем? А ну ежели зимую, шо придется не помереть, как без картовки?» Казалось, Настасья говорила это кому-то другому. Дарье она сказала, потеряв голос до стона. «Ой, да какую там зиму! Ни дня одного я не вижу напереди! Ой, Дарья, в чем мы виноваты?» Вернулся, громыхая тележкой, дед Егор и старухи поднялись. Снова взялись за сундук, теперь же в три силы, и снова опустили. Не те силы. Пришлось Дарье крикнуть Павла. Он пришел,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 Трех куриц зарубили, двух съели раньше, одну сварили в дорогу, и четырех живым пером за десять рублей купила Вера. А они, бестолковые, сюда, в свой двор, не понимают, что теперь он чужой и мертвый. Телку за сто тридцать рублей сдали в совхоз, разбогатели, куда с добром. Но телка послась на подмоге, хорошо хоть ее не увидать. И все. А было какое-то хозяйство, жизнь прожили не без рук, все поместилось в лодку. Пойди и оно прахом, одна дорога. Народу в избе прибавилось, подошли Катерина и Сима с ребятенком, сидели молча, подавленно, растеряв все слова, и только водили глазами за Настасией, которая продолжала тыкаться из угла в угол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 — А заворачивать из дому нельзя, в лодке заверну. — По что нельзя? О чем-то надо было говорить, говорили. — Чтоб видел, куда ворочаться. Примета такая. — Нам теперь и ни одна примета не подойдет, — отказала Дарья. — Мы для их люди негодные. А вот догадался бы, правда, что кто самовар, хошь одной в гроб положить. — Как мы там без самовара?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 Высокое яркое небо уходило глубоко под воду, и Ангара, позванивая, как бы летела в воздухе. Лодка с грузом стояла у мостков, с которых брали воду. Старухи вслед за Настасией спустились на каменишник, и деревню из-под высокого яра стало не видно, и не слышно стало матеру рядом с Ангорой. Настасия пристроила самовар в носу лодки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 скрылась.